«Черный день». Гудит, грохочет металлом битва. Сошлись две силы на русском поле. Лавина стали, сошлась с лавиной. Смешались схватки, огонь и люди. Зловещей гарью покрылось небо. 12 июля 1943 года под селением Прохоровка, южнее Курска, произошло величайшее во всей истории Великой Отечественной войны танковое сражение. Почти 1200 боевых машин и самоходных орудий приняло участие в этом небывалом сражении. Через Прохоровку проходила железная дорога из Белгорода на Курск. Сюда и устремились теперь фашисты. Движутся фашистские танки, тигры, пантеры и самоходные орудия, фердинанды на Прохоровку. А в это время навстречу фашистам идет советская танковая армия. Встретились танки, вступили в бой. Ворвались наши в ряды фашистов. «Ближний бой выгоден нашим танкам. В ближнем бою теряют фашистские тигры свое преимущество. С близкого расстояния легче у тигра пробить броню, легче зайти и ударить сбоку. Умело бьются советские танкисты. Достается фашистским тиграм. Но и наши несут потери. Разгорается ярче битва. На помощь танкам пришли самолеты. Повисли они над полем. Истребители, штурмовики, и бомбардировщики. Наши и фашистские смешались в небе. И там, под солнцем, грохочет битва. На помощь танкам пришла артиллерия, нашей и фашистская. Бьют пушки прямой наводкой. Стойко стоят расчеты, снаряды дырявят небо и землю. Солнце давно в зените, в полном разгаре битва. Плацдарм, на котором идет сражение, совсем невелик. Река Псел с одной стороны, с другой — железнодорожная насыпь. С трудом разместила здесь столько танков. Тесно махином на тесном поле. Чуть ли не трутся они бортами. Все больше, все больше подбитых танков. Кострами пылает поле, то догорают танки. Дым над землей поднялся, завесой окутал поле. Солнце в чаду, в тумане, словно чедру надело. Не утихает, грохочет битва. Самолеты все так же в небе, все так же не умолкает раскат орудий. Клонилось солнце к траве, к закату. Устали люди, земля и небо. А бой все шел, все не кончался, и оставалось пока неясным, кому быть в первых, за кем здесь сила. Но вот над полем пронеслось. Отходят тигры, и вслед за этим, как гром, победа! Проиграли фашисты танковые сражения под Прохоровкой. Был восьмой день Курской битвы. Черным днем, назвали его фашисты.